А Монг, давясь слезами, продолжала Лиза, он ради этого отдал свою жизнь. — Нет, — Грей обнял Лизу за плечи, — он не мог признать действительности. — Покажешь, не мог. — Нет, Монг сделал так, чтобы попали сюда. До тех пор, пока мы живы, надежда остается. Нассер подошел к краю колодца. — Мы здесь уже почти закончили, — объявил он. Без злорадства, а просто констатируя факт. Теперь, когда все козыри были у него в руках, его голос снова стал спокойным и вежливым. сеньор Верона, помните, как вы говорили, что научный след и исторический след встретятся в этих развальных? Похоже, вы как в воду глядели. Вот мы соединили две половины сигмы». Махнув рукой вниз, он повернулся к Сьюзан. Да по-прежнему сидел, уронив голову на грудь, погруженный в ступор. И, как видите, усилия гильдии также привели к единому результату. Вот выжившая больная, которую обнаружила наша научно-исследовательская группа, а внизу источник Иудина штамма. Отпустив Лизу, Грей шагнул вперед. — Возможно, вам еще понадобится наша помощь! — крикнул он, сознавая, что ничего этим не добьется. — Уверен. Мы уж как-нибудь и сами справимся. У гильдии достаточно ресурсов, чтобы соединить вместе эти два последних элемента. Как-никак нам удалось дойти до этой точки, оттолкнувшись всего от нескольких слов в древнем тексте. — В тексте, который, насколько я понимаю, попал к нам в руки благодаря вам, командор Пирс. Греби сильно стиснул кулаки. Надо было сжечь дотла библиотеку Ордена Дракона, когда у него была такая возможность. Надо было! Разумеется, именно гильдии, задействовав морских археологов и разведывательные спутники, обнаружил затем один из остановших кораблей Марко Поло у берегов Саматры. Грею потребовалось какое-то мгновение, чтобы понять истинный смысл слов Насара. «Вы нашли один из кораблей Поло, и нам несказанно повезло. На одной из келевых балок, изолированных от окружающей среды плотным слоем глины, сохранилась биологическая активность». Но для этого, чтобы понять истинные возможности нашего открытия, нужно было провести генеральную репетицию, осуществить испытание в реальной обстановке. Грей почувствовал, как у него в жилах холодеет кровь. — Если Нассер говорит правду, вспышка смертельного заболевания на острове Рождества не вилась следствием случайного стечения обстоятельств. Вы... «Вы умышленно заразили остров Рождества?» Грей бросил взгляд на Эссейхан, ища у нее подтверждение, та опустила глаза. Насарх продолжал. «После тщательного изучения морских течений и характера приливов, достаточно было лишь подбросить балку недалеко от берега и наблюдать за последствиями. На самом деле мы следили за происходящим и собирали образцы». И тут наша больная случайно наткнулась на место действия вместе с своими спутниками. Первые люди, которые подверглись воздействию вируса. Разумеется, со временем течение принесло заразу к берегам острова, как и было запланировано, и идеальный, локализованный сценарий. А затем с прибытием круизного лайнера перед гильдией открылась возможность пожинать посеянный урожай, — пробормотала Лиза плечи грей паники. Стоявшую у него за спиной Сайхан прошептала: "Теперь ты знаешь, почему я должна была их остановить. Теперь ты знаешь". Грей оглянулся на нее. но она потерпела неудачу. Они все потерпели неудачу. 11 часов 11 минут. Сёузен витала в туманной дымке, словно грезила на его. В мозгу бушевал пожар. Подставив свое обнаженное тело прямым солнечным лучам, она переступил какую-то грань. Сьюзан чувствовала, что перестала быть собой, а, может быть, наоборот, наконец стала собой в такой степени, в какой этого не было прежде. Ее засасывала пучина всплывших воспоминаний. Прошлое поднялось из потаенных глубин, давно считавшихся утраченными навсегда и недоступными. Воспоминания сплетались воедино. День ко дню, час к часу, образуя неразрывные целы. Прошлое снова оживало, но не отрывочными клочками, а целостной панорамой.